Пользовался Мико уважением и у инструкторов по всем видам спорта и убийств. Он был прекрасно тренирован, почти не потерял форму за время отсидки и благодаря добротным подготовительным курсам у незабвенного Лаврика обладал безупречно расчетливой храбростью. За пять месяцев своего обучения в этой школе выживания и смерти Мика Живо два раза воспользовался своим фантастическим даром, приобретённым ещё до войны, в результате удара головой о тяжёлую резную дубовую школьную дверь. Первый раз это произошло так. Очень сильный физически, явно закасивший свой возраст до 15 лет, чтобы избежать вышака Налётчик-убийца Вова Студер, сокращённый от Студебеккер, раздражённый Микиной популярностью и злобно возненавидевший его за уважительное отношение пацанов и начальства, решил резко изменить ситуацию. Он пошёл к большой ели, под которой потом застрелился Тяпа. А сейчас в ожидании ужина развалились после изнурительных занятий человек 20 пацанов. Амика на тетрадном листе набрасывал портретик одного из пацанов обычным чернильным карандашом. Стыдер заглянул в листок на уже похожие черты, замершей натуры, и спросил Мику: Художник, от слова худо? В рот тебе по самые коки. Ты жид? Пацаны так и замеры. Мика поднял на студора потемневшие от гнева глаза и тихо, но раздельно произнес. Да, я наполовину еврей. Мать была русская. Значит, жид. Студер нехорошо хмыльнул. Обрезанный? На тут пацаны очухались и зашумели: "Качай, Студер, кончай, чего вяжишься? Тебе ж сказали только наполовину". Студер оглянулся, нет ли поблизости начальников. "Сид, всяки обосранные" «Жить надоело?» «А ты же, дяра-пархаты, отвечай!» «Обрезаны или нет?» «Нет», — сказал Мик. И почувствовал, как застучала в висках, и знакомая боль предвестницы непоправимого стала разливаться по всей голове, с дикой силой концентрируясь прямо над переносицей. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — насмешливо сказал Студер. «Как же тебе не стыдно! Жид и необрезанный! Сейчас мы это поправим!» Из-за высокого горного ботинка Студер вытащил короткую заточку с одной острой гранью и приказал Мике, «Вынимай!» Но Мику уже словно в кипяток опустили. По всему телу пошел в жар, в ушах зазвенели сотни звоночков, и, как всегда, перед его страшным выбросом, лицо потемнело от прилива крови. Кто-то из пацанов отчаянно крикнул, «Чего ты краснеешь, Мишка? Чего ты стесняешься? Что, евреи, не люди, что ли?» Но Студер даже не обернулся на этого пацана. вынимая свою мотавилу жидяра необрезанная бласко рассмеялся студер, приняв молчание мики за испуг сейчас мы тебя вернём в настоящую соломоно-хаимовскую веру это тут про тебя такое плету туши янут вот когда в голове у мики пронеслось это не крайний случай На так будет лучше для всех. И справедливее.